Глава 25. Ущелье Пиркхов. Утро, пробуждение, кофе, завтрак. На этот раз я даже сделал за 2 минуты себе яичницу, быструю и питательную. Хотел немного пробежаться, но жажда новых приключений взяла верх. Придумав для себя очередную причину не выходить на улицу, я 30 раз присел, 20 раз отжался и полез в капсулу. Ну, я же не могу терять сейчас время. У меня ещё слишком много незаконченных дел. Вот завтра точно пробегусь. Вход в игру. Ну, привет, безжалостный, но такой манящий мир. Все как обычно. Я появился на том же самом месте, сидя, вокруг никого. Впереди паутина ущелья, которым не видно конца. Продолжать идти поверху? Думаю, ничего не изменится, и я только потрачу еще одни сутки. Значит, пришло время спуститься вниз. Даже если уж что-нибудь и пойдёт не так, скорее всего, я найду место, где смогу выбраться. Я аккуратно спустился примерно до середины, цепляясь за выступы, чтобы не рисковать потерять лишнее здоровье, после чего спрыгнул вниз. Приземлившись, я замер, прислушиваясь к своему чутью. Всё спокойно. Это, конечно, хорошо, но меня слегка расстроило. Я ожидал хоть каких-то изменений. Ну что ж, значит, прогуляемся немного. Я шёл, принимая то левее, то правее, чтобы в итоге придерживаться примерно середины. Какой бы огромной ни была эта местность, но рано или поздно она должна закончиться. Конечно, моя скорость оставляет желать лучшего, но тут уж ничего не поделаешь. Спустя несколько часов я понял, что ничего не поменяется, и я могу бродить так вечно и шанс, что я случайно наткнусь на нужное место, ничтожно мал. Остаётся последнее. Придётся использовать отстранённый разум. Эта способность ещё ни разу меня не подводила. Благодаря ей я находил самые сокрытые вещи отстранённый разум. Как и всегда, я воспарил, вознёсся над ущельем, над этим миром, но всё увиденное было обычным, без каких-либо намёков на что-либо. Я понялся влево ничего такого, вправо то же самое. После, что есть сил рванул вперёд. Возможно, кое-что мне и удалось разглядеть, но не то, на что я рассчитывал. Где-то там, далеко-далеко, возможно, я смог разглядеть конец этого ущелья. Я не был полностью в этом уверен, но в любом случае я не почувствовал того, что ищу. Меня охватило разочарование. "Впервые. Подобное впервые", тихо прошептал я, даже отстранённый разум ничем не помог. Никаких зацепок. Но я не могу позволить себе сдаться. Это не то задание, на которое можно просто плюнуть. Слишком большие ставки. Я зашёл слишком далеко. Слишком ужасающие последствия в случае провала. Нет, я даже думать о подобном не могу себе позволить. Значит, вперёд. Дойду до конца, сколько бы это ни заняло времени, а потом пойду кругом, буду держаться левой стороны. Но я не настолько глуп, чтобы идти просто бездумно. Буду анализировать. Постараюсь найти скрытый смысл, я знаю, что он здесь есть. Стоит ещё раз разобрать ту картинку, что я запечатлел, пока был сверху во время отстранённого разума. Но даже через достаточно долгое время ничего не произошло. Солнце уже практически скрылось, и с каждой минутой освещало мне дорогу всё меньше и меньше, так что даже сейчас я уже еле вижу дальше своего носа. С такими темпами буквально через час полностью стемнеет. А учитывая то, что я ещё и в расщелине нахожусь, то и вообще начну биться головой на каждом повороте, да уж печально. Тогда, пожалуй, я лучше пойду спать и встану просто пораньше. С самого утра приступлю к дальнейшим поискам. Да. Так гораздо больше эффективности будет. Выход? Что? Вы не можете выйти из игры до тех пор, пока находитесь в ущелье Пиркхов. Найдите выход из ущелья или умрите. Ага, коротко и ясно. Так, стоп. Какого фига Это призыв к смерти или подсказка такая: найдите выход. Ага. Было бы всё так просто, с радостью бы нашёл. Но как мне умереть? Конечно, я не собираюсь так просто сдаваться, но всё же. И почему меня уже не удивляет подобный поворот событий? Так вот, где был подвох. Было бы подобное со мной впервые, и, наверное, я ещё запаниковал бы, но я уже на опыте, знаю, что этим делу точно не поможешь, поэтому мне остаётся лишь сыграть по правилам. Ну или же сломать эти правила к чертям и найти собственный выход. Так, прыжок. Ну да, я не настолько высоко прыгаю. А если оттолкнуться отсюда? Даже не близко. А так снова нет. Понятно, придётся искать более подходящее место. Спустя 2 часа стало действительно темно, как я и предполагал, но мои глаза слегка привыкли к темноте, да и другие мои чувства сильно мне помогали, и со временем я достаточно хорошо начал ориентироваться. Но моя проблема была не решена. Как мне отсюда выбраться? Спустя ещё несколько часов брожения я уже перестал пытаться прыгать. Стало понятно, что мне это не по силам. Сомневаюсь, что вообще кто-нибудь смог бы. Не думаю, что игра позволила бы. Стоп. Сломать правила. Я могу смухлевать. Точно. Что если я при помощи гравитации максимально облегчу своё тело? Прыгну, что есть сил. А если и этого не хватит, то помогу себе еще хлопком в ладоши, как тогда, когда я тонул в болоте. Ха! Гравитация! Прыжок! Хлопок! Есть! У меня получится! Я подлетел действительно высоко, достаточно высоко, чтобы выбраться из этого ущелья, но в последний момент ударился головой о что-то твердое и невидимое и упал обратно вниз. Что? Как так? Барьер? Только спустя некоторое время я заметил, что потерял около третьей здоровья. Из-за того, что я упал с большой высоты? Или же это случилось при столкновении с барьером? Плохо. Зато я понял, как тут можно убиться. Уже лучше. Но меня этот вариант не устраивает. Я не могу уйти без осколка души бога. Если я погибну, то воскресну лишь в столице, а добраться до этого места вновь без огненного ужаса понятия не имею, сколько это может занять времени. Нет, пока есть силы, я должен постараться. Я должен продолжать думать, должен искать. Хм. Небо такое тёмное, я совсем ничего не вижу. Может, это и не небо вовсе, а тот самый барьер, что не позволил мне выбраться отсюда. Пожалуй, этого я пока что не узнаю. Я шёл расслабленный, моё сознание стало рассеянным. Мысленно я уже не надеялся найти осколок, точно не в такой тьме и думал о разном. Как вдруг меня что-то полоснуло по спине, очень неожиданно и больно. Как же больно. Я резко кувыркнулся в сторону, ударившись при этом в стену. Восьмая ступень, вторая по стась, маска тени. Я уже стою в полном облачении, готовый драться, но передо мной никого нет. Что? Не могло же мне это привидеться. Такая резкая и дикая боль в спине. Ну да, у меня уже почти четверти здоровья вообще-то нет. Как тут такое привидеться? Чёрт, я слишком расслабился. Но откуда здесь взялся кто-то? Столько времени же никого не было. Необходимо собраться и постараться почувствовать врага. Зрение в такой темноте не поможет. Прижавшись спиной к стене, я приготовился отразить атаку. Несколько секунд ничего не происходило, и вдруг я почувствовал опасность, но так и не смог сообразить, откуда она. Практически в тот же момент меня вновь пронзила невероятная боль в спине, словно меня проткнули насквозь сразу несколькими копьями. Как, откуда? Я попытался кувыркнуться, но из-за парализующей боли лишь завалился вперёд, упав на землю. Усилиям воли я перекатился в сторону, выставив меч перед собой. Где? Ничего не вижу, используя ноги и одну руку я отполз подальше от стены, и снова тишина. Поднявшись, я начал всматриваться в пустоту. Нужно сосредоточиться. Я не собираюсь становиться добычей непонятно кого. Выровнять дыхание, прислушаться, почувствовать пространство. Встану подальше от стен, не зная как и почему, но каким-то образом меня атакует именно рядом со стенами. Я могу учиться на своих ошибках. Глубокий вдох, плавный выдох. Перед следующим вдохом время растянулось так, словно бы оно и вовсе остановилось. Есть! Снизу, невысоко подпрыгнув, я сделал в воздухе сальто вперед и рубанул мечом под собой, явно попав почему-то. А по приземлению, находясь на корточках, ударил наотмашь с разворотом на 180 градусов и не прогадал. Первым ударом я отсек руку противнику, вторым — голову. Но это было близко к провалу. Я понял, что он вылез снизу и земли, словно призрак. Как такое возможно? Это тот же самый, что и до этого на меня нападал из стен? Или их здесь несколько? По крайней мере, теперь понятно, как меня атаковали. В любом случае, впредь, где бы я ни находился, я всегда в опасности. Даже на земле нельзя спокойно стоять. Хоть и было темно, но я постарался разглядеть своего противника, который наполовину словно бы увез в земле. Но на самом деле он вылез лишь до середины туловища. Голое тело, темно-серого цвета. Наверное, это лишь усложняло разглядеть своего противника в таких условиях. Больше никаких примет не было. Но вот на отрубленной руке вместо пальцев были заостренные когти размером сантиметров в двадцать пять. Нехилое такое холодное оружие. Такими он располосовал мою спину. На голове нет глаз, что неудивительно. Немного треугольной формы, но при этом приплюснутые уши и нос словно бы обрезан. В общем, тот еще красавец. И хорошо, что я практически ничего не вижу. Что мне теперь делать? Вроде бы я должен порадоваться, что что-то изменилось. Но если честно, мне стало немного страшно двигаться дальше. А если впереди их будет гораздо больше, как я со всеми справлюсь? Мало того, что они как-то двигаются внутри этой породы, так они ещё и довольно шустрые по всей видимости. Я еле успел среагировать на его краеннюю атаку, хотя в этот раз меня явно застали врасплох. В третье буду наготове. И всё же мне не сильно хочется с ними встречаться. Это и есть пирк, ущелье пиркхов же, правильно? Жуткие существа и опасные. Я продолжил движение вперёд, но теперь с учётом темноты и неизвестной опасности моя скорость стала ещё медленнее прежнего. Теперь я и вовсе никогда не дойду до конца с таким-то темпом. Через несколько часов я наткнулся ещё на одного пиркха, но в этот раз я был готов. В своё время, используя щелчок пальцев, я обезглавил своего противника, оставив свисать его наполовину вылишее тело из стены ущелья. Так дальше и проходил до рассвета. Не знаю, почему, но я был уверен, что с рассветом они не станут нападать. Дело даже не в отсутствии у них глаз, хотя и это, наверное, тоже. Я просто чувствовал, что днём всё будет спокойно. И я был прав. Но, к сожалению, это мне абсолютно никак не помогло. Хоть я и ускорился, но никаких продвижений в нахождении осколка не было. Всё по-прежнему, но людей. Хотя есть одна, но она мне очень не нравится. Если днём всё так безрадужно, может быть, стоит попытать счастье ночью? Ну да, это самое очевидное. Перебить этих пиркхов, и, возможно, у одного из них я и найду осколок души. Чёрт! Так это или не так, но, похоже, мне придётся это проверить. Вот же ж. Меня от них воротит. Раз уж я решился на подобное, то пойду ва-банк. Утром я отдохну. Да, прямо в игре постараюсь уснуть, так как я не спал уже больше суток, а прошлая ночь выдалась нереально напряжённой, то я чувствую себя как выжатый лимон. Боюсь, я не смогу быть достаточно сосредоточенным этой ночью, если не посплю хоть немного, хотя бы в игре. Я проснулся, когда уже практически полностью стемнело. Думаю, я и дальше мог бы проспать, но мои инстинкты начали бить тревогу. Пора. Я действительно почувствовал себя гораздо лучше. «Хм, глядишь, и вовсе тут стану высыпаться лучше, чем в реале», — пошутил я про себя. Спустя еще немного времени действительно стало достаточно темно, но на меня пока что никто не нападал. И это мне только на руку. Есть время привыкнуть к темноте, прежде чем вступать в драку. Посмотрев наверх, я снова ничего не увидел. Наверное, так и должно быть. Я начал идти быстрее, чем вчера, но не менее осторожно. Надеюсь, сегодня мне улыбнется. Удача, и я закончу с этим заданием иначе ладно, не хочется думать о плохом. Я точно должен справиться. Что-то всё ещё нет никого, а время уже перевалило за полночь. Хех. Может, они догадались, что я пришёл по их душе и прячутся, или же ждут более подходящего момента для атаки? Ну да, к сожалению, скорее второе. Мне стоит подставиться? Не сильно-то хочется так рисковать. С этими мыслями я подошёл поближе к стене и встал к ней спиной. Вы максимально, насколько это сейчас было для меня возможно, расслабленной позе, но рожать кулаки я так и не смог себя заставить. Ничего. Хм, ладно. А так. Я сел, приблизившись ещё ближе к стене, но на самом деле я сосредоточился и начал медитацию на восьмой ступени. Возможно, даже сейчас мне удалось бы открыть девятую, но в этот момент я почувствовал опасность и резко вскочив с разворотом к стене выхватил клинки. «Ошибся? Нет. Снова снизу, и сбоку, и сзади? Что?» Я понял, что меня вновь застали врасплох. Впервые пирк вылез полностью из земли и напал на меня со спины, пока остальные двое отвлекались с других сторон. Я успел пропустить один удар и сразу же воспользовался хлопком, но задел им лишь того, кто был полностью на поверхности. Остальные успели скрыться. Их было трое. Надо срочно покончить хотя бы с одним из них, иначе, измотав меня, они возьмут числом». Рынувшись к глухому противнику, я замахнулся для удара и резко отпрыгнул назад. Сразу двое вылезли перед ним, нападая на меня, ещё один сзади, уже четвёртый. Сколько же их будет? Это уже всё плохо пахпахивает. Кажется, они решили всерьёз за меня взяться, да ещё и прикрывают друг друга. Я должен выиграть для себя немного времени, иначе проиграю. Отстранённый разум. Время остановилось, я смог более подробно разглядеть их положение, а также слабости. Раз есть возможность, то можно более подробно продумать тактику предстоящего боя. Когда уже время не осталось на исходе, я краем глаза успел заметить вдали от себя что-то немного странное, привлекающее внимание, словно бы одна из троп выделялась от остальных. Разве раньше было такое? Хотя тогда я применял эту способность днем, а не ночью. Время истекло. «Маска тени!» Прикрывая свою спину, я раскрутил один с клинков и сразу же ринулся снова вперед на других двоих. Гравитация на одного, так он не уйдёт под землю, щелчок пальцев на другого, третий уже отошёл от хлопка и начал сбегать, но он мне и не нужен. Применяю вскипая кровь на крайнего, что был за спиной, и раскручивая второй клинок, моментально перевоплощаясь в рыцаря смерти. А вот теперь настало время моего пожирателя. Бью того, который оглушён от щелчка, одновременно с этим заставив замереть другого при помощи тени. Быстрая серия ударов и снова переключаюсь на другого. Пока я бился с этими двумя, которые оказались практически беспомощны, успел заметить, как сильно подействовала способность вскипая кровь. Она действительно стала гораздо сильнее со второй ступенью. Поглощение здоровья, этого будет достаточно. Четвёртый, тот, что сбежал, решил тоже показаться. Напрасно. Максимально быстрый рывок вперёд, щелчок, ещё одна серия ударов. Всё закончилось за считанные секунды, но для меня бой длился гораздо дольше. Айша, он был очень напряжённым. Мои руки дрожали. Неужели получилось? Всё верно. Я справился, но это было крайне опасно. Думаю, четвёрка это был мой предел. Хотя, возможно, я смог бы и с пятым справиться, но лишь при благоприятных обстоятельствах. После их убийства я обыскал тела и ничего не смог найти. Расстроившись, продолжил движение. За всю ночь больше никто на меня не напал. Странно, но это навело на определённые мысли. Вчера их было всего двое, то по отдельности, сегодня четверо, и они действовали гораздо слажнее. Неужели завтра их станет больше, например, восемь? Что тогда меня ждёт? Не хотелось бы, чтоб я оказался прав. Надо постараться сегодня с этим закончить. Но разыскать осколок так и не удалось. Уже светает, солнце вот-вот осветит это ущелье и вскоре покажется над головой. Я вспомнил о том, что успел заметить странную выделяющуюся тропу во время отстраненного разума, но как бы я ни старался найти ее, у меня ничего не получилось. Все они были абсолютно одинаковыми и неприметными. Мне надо еще раз посмотреть сверху. Но как? Ждать отката способности? Тогда я рискую умереть следующей ночью. Я устал и хочу спать, но, возможно, это моя крайняя возможность разыскать осколок души Бога. Плохо. Все очень плохо. Я шёл, пиная встречные камушки, пытаясь попасть теми по макушке своей тени. Да солнце уже встало достаточно высоко. Неужели я сдался, раз занимаюсь такими вещами, непонятно о чём думая. Пока я игрался, дошёл до очередной развилки. Хм. И куда дальше? Что, а если я долго буду смотреть на эти тропы, то смогу чего-нибудь увидеть? Глупости. Я сел. Пусть и глупо, но у меня больше нет идей. Я начал сверлить то один, то второй путь по этому ущелью. Ничего. Опять просто ноль. Я опустил в отчаянии голову, устал. Всё это даётся очень сложно в эмоциональном плане. Куперев взгляд в землю, я поднял маленький камушек и бросил его снова в голову своей тени. А? Моя тень? Она сместилась в сторону правого прохода? Когда я подошёл сюда, то точно помню, что она была прямо посередине. Не может быть. Или может Я вскочил и чуть ли не бегом направился за своей тенью. Вряд ли не думаю, что это есть ключ к успеху. Слишком глупо и безумно. Как раз то самое для подобного мира. И как до такого кто-то мог бы додуматься? Да никак. Я начал двигаться, не останавливаясь, иногда обгоняя солнце, поэтому на некоторых развилках мне приходилось дожидаться, когда оно при помощи моей тени укажет мне дорогу. Но всё равно скорость оставалась достаточно хорошей. Таким темпом я смогу до захода солнца пройти хоть и не все ущелье, но половину. Что если тень проведет меня точно к середине, к сердцу этого ущелья?» На моем лице появилась дикая ухмылка. Да, ухмылка в моем стиле, когда я в предвкушении радовался своим мыслям. До самого вечера я ничего не замечал, кроме моего пути, и когда солнце практически скрылось, так что все превратилось в одну сплошную тень, я осмотрелся по сторонам. Это было что-то вроде достаточно большой площадки с клинообразным выступом посередине, от которого в разные стороны разбегались десятки троп. Так я действительно оказался в самом сердце. Неужели? Но что дальше? Не может быть, осколок спрятан где-то здесь, и мне не следует дожидаться наступления полной темноты и прихода пиркхов? Но моё шестое, а может быть, и уже какое-то седьмое чувство подсказывало мне, что всё как раз-таки наоборот. Я должен встретиться с ними и победить. Вряд. Разуй всего этого было мало этих испытаний и загадок. Я точно не осилю больше пятерых. Но хоть я и думал о подобном, убегать я точно не собирался. Я сел в ожидании боя. Нужно сконцентрироваться, не время отступать. Уже совсем стемнело, но пока что никого нет, а ведь я так устал. Но было очевидно, что ещё не время. Я уже понял по предыдущим стычкам, что пиркхи являются в полночь. Совсем скоро всё решится. Сейчас я поднялся на ноги уже в полном боевом обличии. Я чувствую их, они готовы нападать, а я готов дать им отпор. Но как бы сильно на данный момент я не был бы уверен в собственных силах, дальнейшего поворота событий я точно никак не ожидал. Восемь пиркхов? ерунда. Перед моими глазами та клинообразная глыба, что была посередине площадки, начала вылезать из земли, и это был настоящий гигант. Я почувствовал его силу и понял, что мне ни за что его не одолеть, как бы я ни старался, это выше моих возможностей. Осколок души бога точно находится в нём. Видимо, из-за этого он и обладает такой невероятной мощью. Я был ошарашен несправедливостью происходящего. За это время я научился неплохо определять силу стоящих передо мной монстров. Ни одному игроку ни в жизни одолеть что-то подобное да и сотне вряд ли удастся. Возможно, будь заряжен мой пожиратель, я и смог бы склонить чашу весов на свою сторону, но этого я уже никогда не узнаю. Эта махина взмахнула по воздуху своей лапой, Я отчётливо видел, что он не попадает по мне, так как я стою на достаточном от него расстоянии. Однако меня отшвырнуло с невероятной силой, чуть ли не разорвав моё тело на несколько частей. Пролетев метров 15, я стукнулся спиной об стену и упал. Меня оглушило. Я всё вижу, но ничего не могу применить. Это конец. На здоровье сразу же просело в красный сектор. Всё же это конец. Монстр подошёл ко мне, не спеша и остановился, чтобы закончить начатое. И что он медлит? Может быть, удивлён, что такой слабак пришёл за ним. Новый замах. Грустная улыбка появилась на моём лице. Удар. Я всё ещё жив? Нет, видимо, я так устал, что уже вижу сон. Мне видится полуголая Дана передо мной.